284 июнь 6. -е. Утончение организма сопровождается бронированием огненным, но на это требуется время. Вот приходится ставить в условия изолированности, иначе не выдержать. Кроме того, каждое достижение нуждается в закреплении. В противном случае оно не будет служить, а будет действием случайных энергий, как незакрепленный парус под ветром. И еще одно обстоятельство следует всегда помнить. Это постоянная активность и настороженность темных, чтобы вредить. Спокою нет и не будет, и бесцельно стремиться к нему. Да и смысл земного пребывания не в спокое, а в том, чтобы приобрести опыт. Спокой же несостоятелен тем, что ничего не дает. Если гнетет неуверенность в завтрашнем дне и неустойчивость окружающих условий, То ведь в жизни земной человек ее и не может и быть. Тот, кто считает себя обеспеченным, утопает в иллюзиях майи, которые разлетаются брызгами, сметая кажущиеся благополучие. Мудрый довольствуется тем количеством счастья, которое ему дано, зная, что никакие перемены внешних условий его не умножат. Не будем обманывать себя, полагая, что вот если случится то-то и то-то, то я буду спокойный и счастлив. Это тоже иллюзия. Когда судьба дает желаемое, общее ощущение счастья остается прежним. Иначе откуда же столько разбитых, неосуществленных надежд и мечтаний? Не там ищут счастье. В духе оно. Но кто же ставит дух превыше всех прочих явлений? Для этого даже и времени не хватает. Хватает на все, но не для наинужнейшего. А потом, когда дух загнан за дворки, удивляются, почему так душно и тесно сознанию в темнице, сама сложенной своими же собственными руками.